Глава двадцать пятая. Лайла. После интервью оперативница быстро набрала номер своего куратора и объяснила ситуацию. Ее выслушали, приказали ничего не предпринимать, а через час перезвонили, объяснив, что нужно сделать. Быстро развесив по страничкам клубка куски видео и фотографии, Лайла ВноФ отправилась в спортзал успокаивать нервы. Молотя кулаками мешок, она старалась отпустить ситуацию. Тревожили непонятные намёки лорда Крампа, но начальство по-другому не умеет. Ещё больше волновал Глейхер. Приказ был короткий и ясен: заменить леди Еву, дать себя похитить и, пользуясь своей особенностью, подсветить тихорям похищенных детей. Теперь же в ситуацию вмешалось слишком много эмоций, опасно для тела. Утомившись до приятной боли в мышцах, Лайла приняла душ Надежда в простое платье свободного кроя распустила волосы и вышла в холл встречать сенатора и его супругу. Ричард Паркер явно обрадовался, приобнял дочь, пообещал немедленно спуститься в столовую и быстро ушёл к себе, убрать бумаги и переодеться. Линда задержалась, одобрительно подняла палец, оценив наряд. Белое платье и рубашку с вышитыми терракотовыми узорами и лиловыми украшениями А потом также ушла к себе. Через полчаса все трое собрались в красивой столовой за накрытым кухонным столом. Очевидно, дворецкий не доложил сенатору о визите журналиста, поэтому отец был безмятежен и доволен послушанием дочери. Слуги подали блюда и удалились, чтобы не мешать общению. Семейный ужин прошёл удивительно тепло. Оперативница слушала сенатора, что-то переспрашивала, позволяя мужчине говорить о себе. Мать чихала и улыбалась, подбадривая девушку задавать все новые вопросы. Еда была выше всяких похвал. Разговор не напрягал, и только одна тема оставалась табу: Ираин Глехер. Капитана никто не упоминал даже косвенно. Сенатор все еще злился на него, как по политическим причинам, так и за подкат к дочери. Линда благоразумно не напоминала мужу о сопернике, а Лайла. радовалась этому молчанию слишком много ярких эмоций было связано с этим человеком когда подали десерт сенатор предложил перебраться в гостиную посидеть с бокальчиком дамы не возражали даже лайлена лили немного шарья а линда предложила поиграть в настольную игру бродилку под плавную мелодию из колонок музыкального центра было весело и даже немного азартно девушка смеялась скидая кубик Картин настанала, пропуская ход и обвиняла Линду в жульничестве, когда той выпало два дубля подряд. Сенатор любовался своими девочками, пил бренди, но всё равно обыграл их, практически не напрягаясь. В общем, к себе Лайла поднялась за полночь, устало сбросила одежду, приняла короткий душ и рухнула в прохладные простыни, признаваясь сама себе, что она легко может привыкнуть к такой комфортной жизни. Проснулась она от странной возни поблизости. Хотела повернуться и не смогла. Застанала, дёрнулась, не понимая, что происходит, и обнаружила, что лежит на чём-то жёстком и холодном, будучи обвязанной верёвками, словно колбаса. Её возню услышали, прямо перед носом появились тяжёлые мужские ботинки невероятного размера. Лайзо, смотри-ка, эта девчонка очнулась. Лайла чуть повернулась, чтобы разглядеть высоченного батанга, и увидела, что рядом с огромными ботинками появились ещё одни, очень маленькие. Рядом с великаном стоял карлик. Он присел рядом, заглянул ей в лицо и тонким, почти детским голоском спросил: "Кем же ты насалила дочки ведьмы, крошка?" Ответить оперативница не могла. В рту был кляп, но вопрос, похоже, был риторическим. Великан оглядел девушку и гулким басом сказал: "Месадом, сам уже на борту. Можем взлетать". Карлик провёл рукой по телу Лайлы, и та с каким-то животным ужасом поняла, что её украли прямо из спальни, абсолютно голую. Прежде ей случалось забывать про свой внешний вид. Были ситуации, когда она в одном белье появлялась перед мужчинами, да и Ханжуя она не была, но сейчас её пробивало буквально животным страхом от каждого движения небольшой пухлой ладони. К счастью, карлик вскоре ушёл, а Батанг что-то пробормотав себе под нос, Одним рывком поднял девушку на узкую корабельную койку и пристегнул широкими ремнями безопасности, предупредив: «Сейчас будем взлетать, так что не дергайся, если хочешь жить». Кораблик у нас маленький, будешь шалить, размажет гравитацией. И ушел. Вскоре стало понятно, что похититель не шутил. Лайлу вдавило в матрас, потом затошнило, затем давление и невесомость чередовались местами несколько раз, и, наконец, заработала гравитация. Вернув желудок оперативнице на место, теперь можно было и пошевелиться, но девушка продолжала лежать. Первая часть задания выполнена. Её похитили. Несколько грубо, бесс церемонно, но кто сказал, что дочь сенатора должна перевозить на звездолёте курорте. Теперь нужно изображать страх и растерянность. Можно даже поплакать, а дальше будет видно. В следующие полчаса оперативница старалась незаметно ослабить верёвки. Кто бы её ни вязал, Этот человек не предполагал, что она так долго будет связана. Руки и ноги затекли. Кляп доставлял много неудобств. Кроме того, хотелось пить и в туалет. Она уже почти справилась с верёвкой на запястьях, когда дверь каюты распахнулась, пропуская внутрь очень красивую девушку в зелёном костюме. Та вошла, окинула обнажённую Лайлу презрительным взглядом: "Что он в тебе нашёл? Ты ведь дрянь, дешёвка". Незнакомка вцепилась оперативнице в волосы и больно дёрнула, а потом разжала пальцы и с каким-то болезненным наслаждением смотрела, как светлые пряди падают на пол. Девушка содрогнулась от боли, при этом радуясь тому, что в руках у странной дамочки ничего нет. Та была в таком бешенстве, что, наверное, могла заколоть её и шариковой ручкой. Впрочем, зелёная вдруг успокоилась, отдёрнула пиджачок и заговорила приторно-сладким тоном: "Только ничего у него не выйдет". Глехер мой, мисс Адамсон Блэр не бросают. Сейчас я тебя спрячу так, что никто не найдёт, а потом после выборов, когда он на мне всё-таки женится, верну тебя твоему обожаемому папочке за хорошие деньги. Она нервно хихикнула и подмигнула связанной себеседнице, вероятно, призывая оценить её гениальный план. Лайла слушала весь этот непонятный бред и холодело. Её похитил кто-то другой. Слова сенаторов в парламенте ни при чем. Жаль, она не могла задать этой беснующейся девице вопросы, но и так становилось ясно, что это похищение из ревности. Девушка прикрыла глаза и застонала от собственного бессилия. Ее не просто назовут неудачницей, ее имя сотрут из анналов КБР. Столько дней не выпускать из рук ком и аварийный набор, а потом угодить в плен абсолютно голой. Между тем зеленая окончательно успокоилась. Нажала кнопку на своём комме, и в каюту скоро явился батанг. "Горса, возьми эту, отнеси в лазарет, пусть сделает укол. Нам лететь ещё несколько часов, и я не хочу попортить товар". Лайла задёргалась. Куда могла успеть соперницу совершенно отвязная дамочка без тормозов, она представляла? Приходилось участвовать в рейдах по борделям, разыскивая пропавших. Батанг однако не дал ей трепыхнуться. сжал своими ручищами и понёс на руках, словно ребёнка. Зелёная шла сзади и бухтела что-то про жестокую месть. Несмотря на убогость грависистемы и унылость коридоров, медблок был укомплектован вполне прилично. Оперативница узнала и стандартную капсулу регенератор, и криоблок для тяжелораненных, и ещё кое-какое оборудование, которое точно не ожидаешь обнаружить на небольшом корабле. Великан сгрузил девушку в капсулу, не снимая веревок. Дамочка возмущенно заорала: "Что ты делаешь, шорса? Ей нужно поставить укол и пусть валяется на полу. Там она может что-нибудь сломать." Густым басом ответил ботанг: "А тут деваться некуда. Присядьте, мисс Адамсон Блэр. Я вам сейчас заварю вкусного чая." Убалтывая психованную, он опустил крышку. Воздух в капсуле запах ландышами, и Лайла отключилась. Заметив, что пациентка уснула, корабельный врач с торпом суперкарга приподнял крышку и срезал впившиеся в тонкую кожу верёвки. Потом снова заперу установку и задал режим излечения, подозревая, что дочка ведьмы от души попинала беззащитную соперницу. Цветана между тем с наслаждением делилась с батангом своими кровожадными планами. Я эту маленькую дрень определю к мамаше Розе. будет там круглосуточно пахать. Опытный доктор менталистку не перебивал, подливал чаёк и потихоньку вытягивал причины гнева. А когда всё узнал, покачал головой. Мисс, да любой глупец сразу рванёт искать девчонку там. Да и слухи распространяются быстро. Вы же не хотите, чтобы вас жених связал вас с похищением? Нужно действовать тоньше. Умный, хитрый батанк понимал, Что отговорить наследницу одного из крупнейших кланов Кихирта ему не под силу. А вот уберечь девчонку, лежащую в капсуле, от смерти он мог. Не то, чтобы сбежавший от сородичей пират испытывал к незнакомой блондинке сочувствие. Скорее стремился отвести неприятности от команды и корабля, на котором вполне прижился и летал уже почти 5 лет. Он сделает, что сможет, а дальше пусть рассудит судьба.